«Привезти ее обратно». Его голос немного дрожал. «Конечно, ты сделаешь это. Ты великолепный спаситель, Джерик». «Благодарю». Несмотря на то, что он держался с ней довольно натянуто, она, казалось, забыла, что из-за нее он вынужден отправиться в это опасное путешествие. Ее кушетка отплыла в сторону, шарлатина замахала зеленым носовым платочком. «Вперед, сквозь время, мой герой!» Сквозь дни и месяцы, века и тысячелетия, вы самый преданный из любовников. Так Гитлер спешил к Еве, Оскар к Боше. О, -о, О, как я тронута! Это так экстазно!» Джерик хмуро посмотрел на нее, но взял ее подарки с собой, втискиваясь глубже в сферу. Люк закрылся над его головой, Он плавал в неуютной невесомости, готовясь к прыжку в поток времени. Сквозь жидкость он видел приборы загадочных, непривычных очертаний, плавающие, казалось, как и он в жидкости. Приборы были безмолвны, циферблаты на них неподвижны. Вдруг одна из шкал замерцала, появилось и исчезло несколько зелёных и красных цифр. Внутри Джеррика всё сжалось. Он почувствовал, как напряглось его тело, затем всё снова успокоилось. Казалось, машина перевернулась. Джеррик слышал своё дыхание, шумящее в трубке. Машина была такой неудобной, резиновый костюм настолько тесным, что он почти пожалел, что отказался от другой машины. Затем та же самая шкала замерцала снова, зелёный и красный. Потом ожили ещё две шкалы. голубой и жёлтый быстро замегал белый свет, скорость мигания всё увеличивалась и увеличивалась. Он услышал клокочущий звук, толчок, жидкость, в которой он плавал, всё темнела и темнела. Джэрик почувствовал боль. Раньше он никогда не испытывал физической боли. Он закричал, но голос звучал глухо. Он был в пути. Джэрик потерял сознание. Он очнулся. Его ужасно трясло. Жидкость вытекала из трещины в сфере. Его тело швыряло из стороны в сторону, а сфера в это время катилась по земле. Джеррик открыл глаза, потом закрыл и застонал. Зашипел воздух, когда трубку выдернуло из его рта. Пластиковая обивка машины стала сидеть. Джеррик лежал на груде металла. Он застонал. Его тело было покрыто ушибами. И так он страдал сейчас. В этом не было сомнений. Несмотря ни на что, он обрадовался, что познал страдания. Новоиспеченный хроностранник посмотрел на зазубренную трещину в сфере и подумал, что придется искать другую машину времени, которая выдержит трудности пути при возвращении обратно. если он находится в 1896 году и сможет найти миссис Амелию, Джеррик полагал, что она сама привела благополучно, он пойдёт к изобретателю и возьмёт машину взаймы. Ему думалось, что это наименьшее из трудностей, с которыми ему придётся столкнуться. Джеррик попытался шевельнуться и вскрикнул, так как то, что было относительно тупой болью, превратилось в пульсирующую агонию. Боль медленно утихала. Он задрожал, почувствовав холодный воздух, ворвавшийся через расколотую стенку машины времени. За трещиной была темнота. Джеррик, поморщившись, встал и стянул костюм. Под костюмом были помятый пиджак и брюки розового цвета. Он убедился, что кольца власти по-прежнему находятся на пальцах. Это были кольца с рубином, изумрудом и бриллиантом. Воздух пах очень странно и был плотным. Джеррик закашлялся. Он протиснулся ближе к трещине и шагнул сквозь неё в темноту. Вокруг клубилась белая мгла. Машина, казалось, приземлилась на какую-то сделанную человеком поверхность и находилась на самом краю рядом с водным пространством. Ряд каменных ступенек вёл вверх сквозь туман и, вероятно, машина скатилась вниз по ступенькам прежде чем расколоться. Высоко над головой он различил тусклый свет, жёлтый и мерцающий. Джеррик дрожал от холода. Он не ожидал этого, если он находится в Лондоне эпохи рассвета.